Голова 13 Максим. Так как получилось, что ты осталась без жилья, интересуюсь у лисы. Девочка рассматривает мою машину, только что рот не открыла. Избалованная. Я не столичная, год только здесь. Сбежала от отца. Ого, и чем твой отец не угодил? Тиранил? Хуже, замуж выдавал. Смеется она. Не устроил жених? «Не устроила, что распоряжаются моей жизнью», — цокает она. «Давай не будем на эту тему», — отмахивается. «Жила у подруги, так, скидывалась на коммуналку, а она, коза такая, замуж выходит через неделю. Муж, семья и все такое. Я лишняя». «Женщины так себе друзья, меняют подруг на мужчин», — смеется Рита. Забавное, Предпочитаешь дружить с мужчинами», — Предпочитаю ни с кем не дружить. Но да, мужчины надежнее в этом плане». «Не поспоришь», — ухмыляюсь. Останавливаюсь на светофоре, набирая Севу на громкой связи. «Внимательно!» Мой друг и партнер всегда так отвечает, стебется больше. «Запчасти привезут до двух». «Да неужели?» «Заебался уже бездельничать». «Не выражайтесь, Севала Дмитриевич, я на громкой, а со мной леди». Рита кусает губы, скрывая улыбку и посматривая на меня. «Прошу прощения, леди. Сева включает официальный тон. В общем, я очень рад, что поставка запчастей не задерживается. Угорает». «Слушай, Сева, помнишь, ты говорил, что твоя бабушка сдаёт комнату?» «Допустим». «Есть очень порядочная девушка, которая очень желает её снять». «Без проблем. Заезжайте, дам ключи. Бабуля сейчас в больнице». «Окей, скоро будем». Скидываю звонок. «Я надеюсь, ты не против соседства с милейшей старушкой. Как бонус, она замечательно готовит и любит угощать. А ухаживать за ней не надо?» Скептически выгибает брови. Анастасия Ивановна свои семьдесят три бодра и активна. Правда, придется потерпеть ее увлекательные истории из молодости. Смеемся. «Тогда я согласна. Главное, чтобы недорого». «Заезжаем на территорию базы в наш ангар. Пошли, лиса, познакомлю тебя с наследником квартиры, в которой ты будешь жить». Рита выпрыгивает из машины и сильно хлопает дверью. «Эй, осторожнее, мой мавр любит ласку». «Кто? Ты из тех, кто дает машинам имена?» – щурится. «Я из тех, кто уважает технику. Морозно сегодня, солнце яркое». Рита щурится, от этого ее веснушки на носу становятся более выразительными. Милая девочка, но... просто милая, забавная и все. Не всегда же торкает сразу. Иногда нужно узнать человека. Утешаю себя. Да и спокойное отношение всегда выигрышнее, чем взрывные. Слишком много эмоций изматывают. Прошу. Открываю Рите дверь, пропуская вперед. Вдыхаю. Мой фетиш – это запахи. Женские феромоны возбуждают. От лесы пахнет чем-то детским, сладким, какой-то очень знакомой жвачкой. Проходим, в ангаре тепло. Сева сидит на огромных новых шинах в камуфлированном рабочем комбинезоне, смотря на телефоне какое-то видео. Поднимает голову, рассматривает лесу. Пожимаем руки. Знакомьтесь, Севолод. «Маргарита!» — представляю их друг другу. «Это та самая леди?» — Сева ведет бровями. «Та самая?» «Твоя?» — в наглую спрашивает друг. Поворачиваю к Рите, рассматриваю, пытаясь найти в себе отклик. «Мы еще не определились. Съезжаю я. Ты напои ее чаем, а я в бухгалтерию схожу по поводу аренды». Кивает. «И заодно расскажешь Рите про комнату». Ухожу, задерживаюсь там минут на сорок. Сначала жду бухгалтера, потом жду, когда мне найдут сдачу. Обсуждаю с главным механиком базы детали. Возвращаясь, слышу в комнате отдыха смех Риты. Иду туда. Сева поит ее чаем, кормит кексами и рассказывает, как мы однажды ночью встряли в лесу. Тогда нам не было смешно. «Но Всеволод у нас клоун, любую историю расскажет, так что оборжешься». «Как дела?» Падаю на диван рядом с Ритой, закидываю руку на спинку позади нее. «Хорошо, Всеволод разрешил поехать посмотреть квартиру», сообщает мне Рита и трясет ключами. «Думаю, мы подружимся», сообщает друг. «Но вы там сильно не дружите, а то я ревную». Приобнимают девушку за плечи, заглядывают другу в глаза. Там азарт. Но у него есть Машка, которую он вряд ли кинет. Они давно вместе. Просто Сева у нас флиртун по жизни. Он сам не замечает, как ненавязчиво убалтывает девочек. Просто так, ради веселья. Да и я тоже балабол. Ревностью и не пахнет. Не цепляет меня их флирт. Поехали, лиса. Посмотрим квартиру подаю руку, увожу риту. проходи, Открывает дверь в квартиру, раздеваемся в прихожей. квартира как квартира, высокие потолки, старенький ремонт, но чисто пахнет чем-то очень раритетным. пудрой, вот эта комната, Толкает двери, пропуская девушку, осматривается, комната большая. Кровать застелена пледом, есть кресло, письменный стол, небольшой шкаф и старый ковер на стене. «Мило!» — усмехается Рита, отодвигает прозрачный тюль, смотрит в окно. «Но мне нравится, мне многое не надо, я на работе почти всегда, телевизора только нет». «Разберемся! Теперь ты мне должна!» Падаю в кресло, внимательно рассматривая девушку. Маленькая, метра семьдесят, не больше. «Волосы огненные, не крашеные. Не модель, но фигура есть. Чем не девушка для нормальных отношений?» «Да, спасибо, Максим. Если бы не ты, пришлось бы отдавать всю зарплату за жилье». «Нет. Хватаю ее за руку, тяну к себе, дергаю, усаживаю на колени. Рита пытается встать, но я не позволяю». «Спасибо, я давно не принимаю. Ты должна мне свидание». Поворачиваю к себе за подбородок, всматриваюсь в глаза, а она в мои. Замираем. Зависает. «Ты красивый!» — обводит пальчиком мое лицо, гладит скулы, глубоко вдыхает. «Пахнет от тебя! Обалденно!» Закрываю глаза, пытаясь прочувствовать девочку. «Я же нормальный мужик, должен же чувствовать хоть что-то к симпатичной девочке! Все же просто!» Вот она, сидит на мне, податливая, делай что хочешь, но... Нет, ни возбуждения, ни желания, ни трепета. Пульс ровный, дыхание размеренное, тело не реагирует. Все равно, что сестренку на колени посадил. Открываю глаза. Плывет девочка, завороженно меня рассматривая. Злюсь, задерживая дыхание. На себя злюсь. От распутных девок я устал, постели мне теперь мало, но и милые девочки тоже не вставляют. Хватаю ее за подбородок, сжимаю, тянусь к губам, прикасаясь, другой рукой сжимая талию. Девочка замирает, захлопывает глаза, тянется ко мне, приоткрывая губы. Целую лениво, изучаю ее рот. Не отталкивает. Губы теплые, мягкие, со вкусом мятной жвачки. На этом все. Прерываю поцелуй. Девочка смущается, отводя взгляд. И это тоже меня не трогает. Совсем. Ее больше хочется опекать, защищать, помогать, дружить на крайний случай, но не больше. Блядь. Королева, ты до мне должна. Ты стерла для меня других женщин. Я не позволял делать это со мной. А можно тебя еще поэксплуатировать немного?» Смущаясь, спрашивает она, встает с моих колен, рассматривая комнату. «Без проблем, любое твое желание». «Перевезем вещи, а потом, так и быть, пойду с тобой на свидание», — хитро сообщает девочка. «Конечно, привезем». Встаю с кресла, выхожу из комнаты. Часа три уходит на переезд. Честно помогаю на чувстве вины, потому что я ей завуалированно много чего пообещал. Украл поцелуй, дал повод, а на деле сделал это на зло королеве. Идиотский поступок, учитывая, что крестине плевать. Съезжаю со свидания, ссылаясь на срочные дела. Никогда так не делал. Это прерогатива девочек, динамить. Гадко на душе, от себя гадко. И в груди начинает болезненно ныть. Провожу несколько часов в ангаре и еду домой. Ехал домой. Но обнаруживаю себя на парковке возле черного входа кафе. Через 20 минут должен закончиться рабочий день Кристины. И я хочу ее видеть. Меня ломает, как наркомана без дозы. Что там нужно, чтобы покорить королеву? Да хрена чего нужно. Главное терпение а у меня его нет. Хочу все и сразу. Выхожу из машины, бегу в стоящий рядом торговый центр, в цветочный бутик. Прохожу внутрь и теряюсь. Нет, я дарил девушкам цветы, но не заморачивался. Впечатлял количеством, размерами, дороговизной. — Вам помочь? — спрашивает флорист. — Да, мне нужен букет. Вновь осматриваюсь. Розы банально. Ромашки слишком просто, орхидеи вульгарно. Букет для девушки? Киваю. По какому случаю? Пожимаю плечами, случай у нас нестандартный. Могу получить по морде цветами. Ухмыляюсь я, девушка тоже смеется. Извинения? Ну, что-то типа того. Возьмите букет из розовых и белых альстромерий. Берет букет, показывая мне. Красиво. «Необычно, вроде не банально. Они нежные, по лицу будет не больно», — смеется девушка. «Беру».